Но это не всякого утешит, и хорошо, что эти приказы с наименованием частей теперь все тоньше отрабатывались, приводились в соответствие с действительным ходом дел и мерой трудов. Конечно, в сознании жителей их освободитель тот, кого первым встретили, но на войне хорошо знает, как часто бывает у города и другие освободители, которые даже не заходили в него. Даже ни улиц, ни окраин его не видели. Но без их усилий он никогда бы не был свободен. Серпилин не раз думал об этом, иногда находя в приказах оплошности, а иногда радуясь их справедливости. Все это он выложил Кирпичникову, уже отдав все распоряжения перед отъездом за стаканом чая. Не хотел открывать торговлю, прямо обещать, что будут твои дивизии могилевскими, хоть ты и оказался далеко от Могилева. Но взгляд свой Кирпичникову высказал, и только высказав, почувствовал, насколько это кстати. С Мироновым в этом смысле было проще. Меньше в нем было того чистолюбивого огня, которым горел Кирпичников, и вообще меньше, чем нужно. Воевал Миронов добросовестно, выполнял приказы беспрекословно. С ним было проще, чем с Кирпичниковым. Но проще еще не всегда лучше. Если будешь про себя считать, что с кем проще, с тем и лучше, прохлопаешь. У Миронова при всех его знаниях и добросовестности исполнительность только на длину полученного приказа. А вот... От Кирпичникова, при всех его недостатках, можно ожидать, что дойдя до конца приказа не остановится, на свой риск пойдет дальше. Пробыв до полудня в корпусах Кирпичникова и Миронова и оставив там командующего артиллерии армии довершать начатое, ускорять выдвижение артиллерии к Березине, Серпилен повернул на юг. И ехал теперь, повторяя путь, по которому шла вчера в обход Могилева подвижная группа армии. Бывает так, что, как командарм, продолжая отвечать за все, за какую-то часть целого, чувствуешь себя в двойном ответе, так было для Серпилина и с этой подвижной группой. Он сам на свой риск настоял создать ее в необычно короткие сроки. Уже в разгар сражения, отбросив опасение, что она недостаточно мощная по составу, как бы чего ни вышло. Сформировал так, что действительно, а не на бумаге была подвижная, вся до последнего солдата на колесах и гусеницах. Верил, что в таких случаях велика Федора да дура мал золотник до да дорог. Сам вчера утром приехал на плацдар, ввести ее в прорыв. Ревниво следил за каждым ее шагом, а теперь хотел лично убедиться, как выполнены приказания, которые отдал вечером, получив донесение о том, что немцы пробуют прорваться. Узнав об этих попытках, он не заколебался, и не отменил своего распоряжения корпусам Миронова и Кирпичникова двигаться, как и двигались, на запад, к Березине. Не поддался и первому желанию повернуть налево в тыл Могилеву, хотя бы одну из дивизий Миронова. Не стал путать карты командиру корпуса, раздваивать его внимание. Но оставшиеся в резерве армии, 111-й дивизии, который еще раньше днем двинул с плацдарма вслед танкистам, приказал ускорить движение, встал позади подвижной группы лицом к Могилеву и, в случае чего, тоже вступить в бой. Чутье подсказывало, что немцы не спихнут танкистов ни с Минского, ни с Бобруйского шоссе, но чутье чутьем обереженного Бог бережет. То, что возьмем Могилев на несколько часов позже приказанного, как только возьмем, спишется, тем более, что, судя по самому последнему разговору с Бойко, перед отъездом от Миронова, уже треть города в наших руках. А вот если позволим хотя бы части немцев вырваться из Могилева, то ты сраму не оберешься и сам себе не простишь. Глядя на дорогу, по которой вчера прошла подвижная группа, можно было визуально проверять по ней вчерашние донесения полковника Голчонка. Одно за другим по пути возникало все, что было в них перечислено. Сначала в глаза бросились несколько сожженных немецких бронетранспортеров и три разбитых штурмовых орудия «Фердинанд», первый немецкий заслон, по которому ударил галчонок после того, как рванул с плацдарма. Потом на скате холма показалась разбитая, раскрошенная танками позиция немецкой противотанковой батареи. Одна брошенная пушка торчала хоботом вверх, как зенитка. Другие были расшвырены, перевернуты кверху колесами. За ними потянулось поле, по которому, не высидев в окопах, стал отступать немецкий пехотный заслон, застигнутый прямо на поле танками. Никто ничего, конечно, еще не убирал, все так и осталось, как было вчера днем. Потом с перерывом в несколько километров дорогу загромоздило то, что осталось от застигнутой на марше немецкой артиллерийской колонны. Еще через два километра доехали до перекрестка с полевой дорогой, по которой двигались вчера на запад немецкие тылы. Как доносил Голчонок, около ста машин. Так они и стояли на целый километр вдоль этой полевой дороги и до перекрестка, и после него. Танки, наверное, вышли сюда веером и разом ударили по всей колонне. Открытые и крытые грузовики штабные автобусы и легковые машины, все сгоревшие и изуродованные. Колонна была длинная, но на перекрестке танки расчистили в ней проход, разбросав в стороны остатки разбитых машин. «А это не походная их типография?» – спросил Серпилин Синцова, глядя на опрокинутый автобус, возле которого были рассыпаны ящики – стускло поблескивающими свинцовыми пластинками. «Да, набор валяется», — подтвердил Сенцов. «Запиши и позвони потом в политотдел. Может им пригодится, а то пропадет добро», — сказал Серпилин и снова покосился на дорогу. На одном из грузовиков немцы везли продовольствие. В пыли были рассыпаны рис, похожий на нерастаявший град. За перекрестком на Взгорке стояла разбитая зенитная батарея. Тут немцы успели изготовиться, вели огонь по танкам прямой наводкой. Путь подвижной группы и раньше был отмечен нашими сгоревшими машинами. Но их было немного, сказывалась неожиданность удара. А тут на какие-то мгновения преимущество неожиданности, наверное, оказалось за нерастерявшимися немецкими зенитчиками. И результат налицо. Сразу четыре сгоревших танка, кучно, один недалеко от другого.